Радио Звезда. Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева Всемирная история в лицах. Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин Александр Сергеевич великий русский поэт, годы жизни 1799-1837. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, имя которого стоит в одном ряду с именами таких гениев литературы, как Гомер, Шекспир, Гёте. Его жизнь и творчество стали одной из самых ярких и значительных страниц в истории человечества. В Пушкине воплотилось все то, что стало основой русского сознания и духа. Через него все общечеловеческое вошло в русский мир, благодаря ему, русские и Россия — заняли свое место в общечеловеческом космосе. Род Пушкина по отцовской линии известен на протяжении почти всей русской истории. Первым его представителем считается легендарный Радша, уменьшительное от имени Ростислав, дружинник одного из новгородских князей XII века. Его праправнук Гаврила Алексеевич был витязем в дружине Александра Невского. Он первое исторически достоверное лицо в роду Пушкина. Летописи сохранили рассказ о его ратных подвигах в битве со шведами на реке Неве. Гаврил Алексеевич верхом на коне едва не ворвался на неприятельский корабль, был сброшен со сходней в воду, но потом врубился в ряды врага и убил епископа и воеводу шведов. С тех пор в летописях, поминальных записях и гербовниках содержатся сведения о продолжателях рода славного витязя. Один из его правнуков, Григорий, получил прозвище «Пушка». Так на Руси от слов «пыл», «пых» называли появлявшееся тогда огнестрельное оружие. От этого прозвище и пошла фамилия Пушкиных. Разветвляясь, род Гаврила Алексеевича дал начало многим знаменитым боярским родам России, внесенным впоследствии в «Бархатную книгу» и «Государев родословец», книги, в которых записаны фамилии самых знатных бояр, игравших важную роль в жизни государства. Пушкины были воеводами, думными дворянами, послами, окольничами. Многие из них прославились в боях и на дипломатической службе, руководили приказами, тогдашними министерствами, владели богатыми поместьями, были любимцами царей и, наоборот, попадали в опалу. Во времена Ивана Грозного пушкиных насчитывалось уже больше ста фамилий. При Петре Первом пушкины, принадлежавшие к старинному дворянству, близкому к краскольникам, оказались среди противников молодого царя. За участие в заговоре против него одного из пушкиных казнили, другого сослали в Сибирь. После этого удара судьбы представители рода пушкиных уже не поднимались на самые высокие ступеньки придворной лестницы, но... Тем не менее, они занимали незначительные места при дворе и служили в гвардии. Прадед Александра Сергеевича Пушкина числился сержантом Преображенского полка и был женат на дочери ближайшего сподвижника Петра I графа Головина, первого кавалера Андреевского ордена и адмирала. Дедушка дослужился до звания полковника, хотя ему и пришлось провести целый год в заключении за то, что во время переворота... возведшего на трон Екатерину II, он не изменил присяге и остался верен незложенному Петру III. Отец Сергей Львович Пушкин имел чин майора Измайловского полка, потом перешел на гражданскую службу и закончил ее статским советником, что соответствовало чину бригадира армии. Мать поэта приходилась прямой внучкой знаменитому арапу Петра I, крестнику царя Абраму Петровичу Ганнибалу. Согласно легенде, он был сыном эфиопского владетельного князька. Его похитили и продали на турецком базаре. Русский посланник купил его и отвез в подарок царю, любившему всякие редкости. Пушкин так описывал детство своего прадедушки. Автор, то есть Пушкин, со стороны матери происхождения африканского. Его прадед, Абрам Петрович Ганнибал, на восьмом году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильно. Вслед за ним брат его, приезжая сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагал за него выкуп, но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Ганнибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца девятнадцати братьев, из коих он был меньшой. Помнил, как их водили к отцу с руками, связанными за спину, между тем, как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома. Помнил также любимую сестру свою, Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удаляется». Восемнадцати лет от роду Ганнибал был послан царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента. Он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. Один из сыновей Ганнибала, крестный отец матери Пушкина, генерал-аншеф, отличился в сражениях при Чесме и Наварине, известен как основатель города Херсона. Другой сын арапа Петра Первого и был дедом Пушкина по матери. Пушкин всегда интересовался своей родословной и часто касался этой темы в стихах. «Могучих предков правнук, бедный, Люблю встречать их имена» в двух-трех строках Карамзина. Писал он, отмечая то, что имена его предков не раз встречаются в истории государства российского. Пушкин принадлежал к старой русской знати, которая возвысилась благодаря воинской доблести – верности Отечеству, чести и уму. Он всегда подчеркивал свой аристократизм и истинную суть этого аристократизма. Отвечая одному из своих литературных врагов, булгарином, прозванному Фигляриным, он иронично называл себя мещанином в сравнении с новой знатью, добившейся высокого положения лакейством, придворными интригами или оказавшейся у трона по воле капризного властелина. Моя родословная. Смеясь жестоко над собратом, Писаки русские толпой Зовут меня аристократом. Смотри, пожалуй, вздор какой! Не офицер я, не ассессор, Я по кресту не дворянин, Не академик, не профессор, Я просто русский мещанин. Понятно мне времен превратность, Не прикословлю право ей, У нас нова знатность, И чем новее, тем знатней.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 Под гербовой моей печатью я кипу грамот сохранил, И не икшаюсь с новой знатью, и спесь угомонил. Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто, не мусин, Я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин. Постскриптум. Решил фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двигнулась земля, кто придал мощно бег державный рулю родного корабля. Сей шкипер деду был доступен, исходно купленный араб, возрос, усерден, неподкупен, царю наперстник, а не раб. И был отец он Ганнибала, пред кем среди чесменских пучин громада кораблей вспылала и пал впервые на варин. Решил фиглярин вдохновенный: я во дворянстве мещанин, что ж он в семье своей почтенный? Он, он в мещанской дворянин. Мы читали главы из книги Владимира Бутримеева «Всемирная история в лицах».